Я обещала исполнить его горячую просьбу, а также поклялась хранить в строгой тайне столь греховный поступок. Мне было ясно, что торговлю тут не развернёшь, но всё же я продолжала. Э, синьор, разрешите мне побеседовать на эту тему с вашей супругой. О, просвитая дева, что вы говорите? Ужаснулся Дон Хуан и Сусмаре и так далее. И не подумайте,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 Отнесся к вопросу чрезвычайно положительно. Он считал такую торговлю даже весьма желательной. Я обрадованно вздохнула и вновь подчеркнула необходимость рекламы. «Нет, нет, никак нельзя», – парировал доктор Ханорис Кауза. «Единственный человек, кто, пожалуй, мог бы кое-что сделать в данном отношении, это Эвита Перрон, которая осмеливается бросать вызов даже авторитету его святейшества». Однако подобные выступления могли бы опять же истолковать как вмешательство в поистине внутренние дела другого государства, и последствием было бы объявление войны. Но я, кажется, нашёл выход. Дело это следует провести в тайне. Но тогда товар не найдёт покупателя. Именно тогда-то он и найдёт покупателя. Я только доверительно шепнул епископу, и он дал указание священникам, чтобы 3 дня подряд во время каждой мессы они решительно высказывались в проповедях против этого безбожного изделия, продаваемого тайно из-под полы во всех аптеках и аптечных киосках. Доктор Дон Хуан де Саец и Альканьес протянул мне дрожащую руку и сказал: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 как смертники как Иисус и Иуда проданный и получивший за своё предательство 30 сребреников